Радиусы и молитвы. Большим калибром Сонный Ящер держал под контролем территорию в радиусе 250 км. Используя подкалиберные снаряды со все меньшей и меньшей убывающей ступенчатой от типа к типу массой, он также ступенчато расширял свою зону влияния. Конечно, великая разница в возможности сбросить на врагов сразу цельного 50-тонного монстра и в падении с неба в 100 раз меньшего боевого чуда. Кроме того, Физика мира и сделанного в соответствии с ней сонного ящера создавала парадоксальную, бесящую новичков-канониров ситуацию. Как раз здесь, вблизи, местоположение противника можно определить более точно, хотя бы тем же за горизонтным локатором. Но чем дальше, тем менее правильно определялись координаты. А значит, для одинакового вероятного поражения там вдалеке требовалось накрывать расширенную площадь. Значит, в нашем гипотетическом случае применение оружия по равнозначной цели для поражения требовался обратный закон. Вблизи имелась увесистая дубина и вместе с ней верный точный глаз, а вдали ноготь и с ним близорукое кривоватое око. Да и пятитонная бомба серьезный аргумент, но все же не столь превосходный, как летающая цистерна на Напалма. Если бы наоборот, то есть с ростом расстояния дулся калибр, шансы бы сравнялись, однако... Конечно, из ситуации имелся простой наблюдаемый дилетантом выход. Даже в пределах 500 км гигакалибр мог произвести чудовищные разрушения, используя энергию деления либо синтеза ядер. А можно и то, и это по желанию. Однако Южная Республика и так уже довольно сильно напакостила на континенте, который в теоретических разработках собиралась заселять. Общий радиационный фон в некоторых местностях превысил допустимый для жизни. Причем эта несуразность должна была сохраняться еще многие циклы. Поэтому боевым горам предписывалось использовать атомные заряды без согласования с Шанов крайней, не имеющей альтернатив ситуации. Да, конечно теперь что и Ящев вроде бы вышел из подчинения кого бы то ни было. И тем не менее, планировщики его дальнейшей судьбы хотели все-таки тоже поменьше гадить нуклидами. По крайней мере, тут урор придерживался таких взглядов. Естественно, если бы дело о жизни и смерти гигатанка зависело от применения термоядерных боеприпасов, он бы бровью не повел, отдавая команду. Но покуда имелся шанс обойтись без этого, он обходился. В тайне и очень иногда он молил рыжую мать продержать такое положение подольше. Кто мог знать, слышит ли богиня голос человека, вмурованного в многослойную шкуру боевой горы? И, кроме того, накрытого 10-километровой оболочкой измельченной вывораченной из планеты пылевой взвеси.